Глава двадцать первая Путник открыл глаза, но ничего, кроме абсолютной темноты, видно не было. Лишь в воздухе витал запах керосина. Голова гудела, как трансформаторная будка. Но память стала медленно возвращаться. Они прячутся от выброса в подвале у левши. Сразу вспомнилось ранение капитана. Путник пошарил руками вокруг себя, пытаясь понять, кто лежит рядом. Когда услышал в углу странное чавканье, "Кто здесь?" бросил путник в пространство, никому не обращаясь. "Да я это, я", прозвучало в ответ с причмокиванием. "Молчун, ты чего там делаешь?" удивился путник, приподнимаясь на локтях. и пытаясь в темноте разглядеть товарища. «Да я тут оклемался, посидел маленько, все в отключке», поделился молчуно. Жрать захотелось ужас, вот я и покушал по запасам левши. «Компот персиковый нашел, объедение, надо будет у него рецепт спросить». «Ага, так я тебе его и сказал». — раздался из темноты голос левши. «Ха-ха-ха! Жадина!» — рассмеялся Молчун, по звуку допивающий банку до конца. «Сейчас зажгу свет», — обнадежил левша. «Где-то тут еще лампа была». Прошло несколько мгновений, и подвал осветил огонь керосиновой лампады. Путник оглядел отряд — Капитан пластом лежал на спине, с мертвонно-бледным лицом и тяжело дышал. Рядом с ним калачиком свернулся Пашка Ростова. В углу картинно раскинув руки храпел фотограф. Левшин на четвереньках подполз к раненому и проверил повязку. Рана оказалась чиста. Рана оказалась чистой. В углу зашевелился Коля, откашлялся и сел. Все живы. Полюбопытствовал он, протирая глаза. «Надеюсь, что да», – проговорил молчун, глядя на капитана. Левша подошел к люку наверх в дом и рывком распахнул его. В глаза ударил в дневной свет, заставляя сталкеров зажмуриться. Левша поднялся по деревянным ступенькам лестницы и кинул взглядом разрушенный дом. Урон был колоссальным. Не осталось практически ни одного целого стула. Окна были разбиты, мебель вся в пылевых отверстиях, в стенах зияли огромные дыры. Восточная часть крыши завалилась внутрь дома после взрыва. Жилье больше не подлежало ремонту. А ведь Левша прожил в нем последние 10 лет и уже не думал, что придется находить с насиженного места. Но восстанавливать дом не имело смысла. Это было бы слишком затратным делом. Следом поднялись трое сталкеров, которые тоже были крайне удручены увиденным. Молчун похлопал Лившу по плечу и тяжело вздохнул. Хороша была хатка, сказал Молчун. Но теперь жить в ней опасно. Крыша завалится и привет. Я уже понял. С горечью отозвался поникший Ливша. Придётся искать новое место. Он начал собирать всё целое, что осталось неповреждённым: посуду, книги, шкафы, инструменты и укладывать рядом с входом в подвала. "Сделаю ухрон на всякий случай", решил левша. "Спустимся в подвал и оставим до лучших времён. Часть оружия заберём с собой, остальное спрячем". Сталкеры стали помогать угрюмому левше, выискивали с обломков более-менее целые вещи и приносили ему на проверку. Что-то он наставлял, кивая головой, что-то выбрасывал. Из подвала послышался голос Ростова. Народ, вы где? Капитан пришёл в себя. Левшат влёкся от своего занятия и спустился вниз, где оставил с толкером керосиновую лампу. Капитан пошевелился и попытался встать, но левша рукой держал его в положении лёжа. Как рана болит, ноет. «Но вот двигаться больно!» Честно ответил Лис снова. «Сейчас мы тебя поднимем наверх. Не пытайся выбираться сам, а то придется снова тебя лечить». Напутствовал Левша, затем встал, поднялся наверх и скрылся в сенях, откуда и вернулся с настоящими носилками. Правда, в некоторых местах прорехами зияли дыры от пули. Вместе с Ростовом они аккуратно переложили капитана на носилки Потащили к выходу. Вверху носилки приняли Молчун и Коля. Капитана положили в комнате, где уже расчистили место от мусора и завалов. «Добавил я вам проблемы», – пожаловался друзьям Леснова. «Таскаться теперь со мной». «Ха, а с тобой никто и не собирается таскаться», – ответил Молчун. «Мы будем тебя бережно транспортировать, окей, султана». Внезапно на дворе раздались нестройные автоматные выстрелы, заставившие всех машинально пригнуться. Путник прильнул к оконному проёму и выглянул наружу. За стеной аномалии бесцельно бродили фигуры людей с автоматами. Один из них, держа в руках автомат, стрелял в себе под ноги. Не успели бедолаги скрыться от выброса, проговорил путник, накрыло бойцава. Теперь они часть зоны. Молчун тоже выглянул в окно и посмотрел на новоявленных зомби. «Вот такая, братишка, судьба!» «Глубокомысленно», — сказал Молчун. «Загнали нас в ловушку и сами стали фауной зоны». Снова раздались выстрелы. Зомби прострелил в себя ногу и завалился на спину. Рядом проковыляли еще два солдата, пытаясь что-то сказать». Но выходила лишний член раздельное мычание. Лёша начал таскать целые вещи в подвал, раскладывая по полкам и углам. Наверху осталось лишь несколько автомата Ка-74 да передребовика ВСС-12. Молчун взял в руки один дробовик и спросил: "Откуда такое богатство?" "Восьмизарядный, красота. Чего ты только не найдёшь?" ответил Лёша. В ту деревню отыскал, где вы контролёры ухлопали. Хорошая вещь. Можно я её возьму с собой? Конечно. Предлагаю обмен на твой автомат. Эх, нет. Я привык к своей двойке. Винторез. И АК-74. С самого начала с ними хожу, но вот третий ствол не потяну. Хотя он иногда бывает гораздо нужнее винтовки, особенно для ближнего боя. «Вон, пусть. Зенит дробовик возьмет», – предложил левша. «Здесь оставлять жалко, а он все равно безоружный». Обрадованный Николай взял в руки дробовик, залыбался и начал распихивать по карманам патроны к оружию. «Спасибо за такой щедрый подарок». «Ну, жалко будет, если ты загнешься в зоне после того, как я вытащил тебя из лап болотника», – улыбнулся уголком рта левша. А мне можно пистолет. Это звалось с насила капитан. Только чтобы тебе было не страшно. Поддел Молчун и положил на грудь Лис снова свой грач. Смотри, не застрелил случайно. Когда все приготовления были завершены, вещи спрятаны в подвале, люк завален разбитой мебелью, сталкеры собрались на совет. Значит, план такой: Взял первым слово Левша. «Сейчас аномалии снова поменяли местоположение. Наша общая задача – провесить новый путь. Я возьму восточное направление. Кто пойдет со мной?» «Я!» – тут же откликнулся Ростов. «Отлично!» – одобрил Левша. «Твоя задача – присматривать за зомби и отстреливать их по мере надобности. Если они бродят далеко и не представляют опасности, трогать их не надо. «Когда уйдем, они станут охранниками схроны и создадут проблемы тем, кто решит пробраться в дом. Кто возьмет север?» «Север я возьму», – откликнулся молчуно. «А запад пусть путник с Колей. Я справлюсь сам, не, не впервой». «А я тут буду лежать и плевать в потолок», – отозвался с нас силы капитана. «Если что, я буду здесь. Точно никуда не уйду». Войдя в сене, вся компания узрела контролера, сидящим на лавочке в той самой позе, в какой они оставили его вчерашним днем. Ни одна пуля не попала в его туловище, со стороны даже можно было подумать, что он все еще жив, лишь немного устал и присел отдохнуть. Левша махнул рукой Ростова и пошел в свою сторону, остальные направились по своим направлениям. «Видишь, воздух рябью пошел». научил бойца Левша. Это гравитационная ловушка. Её можно прескочить, если активировать и быстро перебраться в безопасную зону. Для наглядности Левша бросил камешек. Аномалия схлопнулась, и на несколько секунд пространство стало безопасным. Затем она, как по волшебству, появилась вновь. Эту можно преодолеть, констатировал Левша. Ну вот, что у нас дальше? Он забросил камешек за гравитационную аномалию и тот запросто исчез. Он повторил маневр, но следующий камень так же бесследно сгинул, как и первый. «А что это за аномалия?», – заинтересованно осматривался Коля. «Это может быть портал в другое место и время, а может вообще вход в ад», – ответил Илюша. «Я за свою бытность видел много таких порталов. В них бесследно пропала не одна сотня опытных сталкеров. Здесь мы не пройдём. Зенит вскинул дробовик Береана, прицел прицел бердущего недалеко зомби, но стрелять не стал. Зомби шёл по своим делам и совсем не интересовался людьми. Попробуем здесь. Ливша сместился на несколько метров вправо и бросил пробный камень. Впереди на 2 м было чисто. Не стоит спешить. придупредил он Колю и бросил ещё камень в этом направлении. Камень лёг рядом с первым только после ещё нескольких бросков. Или в шез сделал пару шагов к камням, прислушиваясь к своим ощущениям. Чувствуешь? Спросил он Колю, тот кивнул. Температура тут чуть выше. Теперь смотри. Он бросил камень прямо перед собой, и тут же из земли полыхнуло огнём. Хотя казалось, что под ногами всего лишь обычный песок. Это жарко. Да ещё гадость. Запросто и жарить тебя за долю секунды, если потеряешь бдительность. Но у неё тоже есть время восстановления после активации. Дай-ка мне вот ту палку. Левшов указал на лежащую на безопасном месте Хворостину. Он ткнул к концам палки в аномалию, и она вновь вспыхнула алым пламенем, но тотчас погасла, восстанавливая силы. Ровно 30 секунд путь был безопасен, затем ловушка активировалась вновь. Проверив все направления, левша выбрал то, где аномалия не действовала. Он воткнул палку и прошел еще несколько шагово. Безопасный маршрут удалось провесить только левше. Молчу наткнулся на блуждающую электру и нестабильную карусель. Следом за ними расположилась комета со столь сложной траекторией движения, что вычислять ее не было смысла. Все равно они бы не успели проскочить через нее с капитаном на носилках. Путник, несмотря на всего одну конечность, удачно провесил половину пути, пока не наткнулся на странный зеленый туман, Куда было опасно соваться без серьёзной защиты, типа комбинезона Сева, так что он тоже вернулся ни с чем. Эх, салаги, рассмеялся Левша, рассказывая, куда и как следует идти, чтобы преодолеть полосу аномалий. Перекусив и вооружившись, сталкеры двинулись по безопасному маршруту. Первым шёл Левша, следом за ним Молчун с растопом несли раненого капитана. который морщился от каждого шага, лёжа на носилках. Замыкали колонну путник и зенит, которые следили, чтобы зомби не подобрались слишком близко. К счастью, стрелять им больше не пришлось, и они спокойно покинули домик левши, отправившись на станцию, чтобы сесть на закадочный экспресс, который никто из них никогда не видел.